Я догадался, что они видят людей, и поспешил на палубу. Почти сейчас же Хансон и Олонкин объехали корабль и подкатили к сходним. Результат поездки был неутешительным. Радиостанции в Средней Колымске не оказалось. Теперь надежда оставалась только на две возможные радиостанции. Одну в Номе, на американском берегу. Другую — в Новомариинске, в устье реки Анадрь. Через несколько дней в направлении Новомариинска уехал Хансен и Вистинг, чтобы через тамошнюю радиостанцию связаться с Норвегией. Глава седьмая Сборы на первую зимнюю морскую охоту всегда волновали и радовали кого-то. Ещё с далёких, полузабытых лет детства. Ведь именно в этой охоте и является, да что ты годин, как добытчик. Сможешь ли ты в одиночку, без посторонней помощи, передвигаться и ориентироваться на морском льду, выслеживать по малейшим признакам тюленя и настигать его? Накануне когод совершил необходимые обряды, принёс жертвы морским и другим богам, от которой зависело состояние льда и погода на побережье. Каляна достала из закоулков Йеранги провяленное оленьье мясо, любимую пищу богов. Острым охотничьим ножом когод мелко настругал его на деревянное жертвенное блюдо. Мясо отлично провялилось, пропиталось дымом от костра. Погода стояла ясная и тихая. По вечерам небесные боги устраивали огненные игрища, осыпая занесённую снегами землю брызгами разноцветного света. Когод медленно шёл по берегу, удаляясь от становища и вмёршего в лёд корабля. Между кораблём и берегом на льду стояла палатка для наблюдения за морским течением. Внутри палатки в проруби плескала сокийанская стыдёная вода. Чуть дальше размещался собачник. Там гитаны провели сюда электрическое освещение. Когот видел такой свет в свою бытность на американском берегу и не так поразился, как Амос, который, несмотря на то, что ещё окончательно не оправился, всё же решил взглянуть на это чудо. Амунсим ожидал бурных выражений восторга от встречи с таким необыкновенным волшебством, но, похоже, сильно разочаровался, когда чукчи лишь внимательно, но молча осмотрели электрическую лампочку, проследив за тем, как Сундберг несколько раз включил её и выключил. Потом интерес к чуду был потерян, и внимание перекинулось на неведомых в здешних местах собак. Ездовые пси для экспедиции были в основном закуплены на Новой Земле и представляли собой скорее европейскую породу, нежели азиатско-американскую, которая славилась выносливостью при длительных переходах. Там в другой жизни Валь всегда провожала кого-то на охоту. Она поднималась первой и запаливала огонёк в жирнике. чтобы муж вставал уже в тепле. Ему ведь придется весь день мерзнуть на студенном морском ветру. Готовила еду, стараясь, чтобы она была обильная и горяча, хоть и считала, что морской охотник должен уходить во льды чуточку голодным.